Глава 485. Семёрка тянь Юнь. Ван Линь мрачно вздохнул и вышел из дворца. На улице он увидел Бай Вэя. Тот был фиолетовый халат, украшенный вышивкой цветов. Внешность этого человека была неимоверно привлекательной, и сейчас в свете вспышек солнечного света он казался красивой и изящной девушкой. Не подходя близко, Ван Линь жёстким тоном произнёс, «По какому делу третий брат меня навестил?» Боевой улыбнулся, слегка прикусив нижнюю губу, ответил. «У меня, правда, есть причина, седьмой брат. Я принёс твою одежду и ещё несколько предметов, которые ты не получил». Сказав так, он махнул правой рукой и кинул Ванолиню сумку. Получив её, Ванолинь проверил её божественным сознанием. Внутри и правда находилось два набора пурпурной одежды и дощечка с приказами. «Премного благодарен», — Непринужденно сказал Ванолинь и обхватил кулак одной руки другой. «Ну и раз ты не знаком с этой фиолетовой горой, как насчёт того, чтобы показал тебе тут всё?» Сказал Боевой с улыбкой. В глазах Ван Линя вспыхнул странный свет, и он, решив тут же отвергнуть это предложение, сказал. «Третий брат, спасибо за доброту, но я вынужден отклонить приглашение. Сейчас я культивирую, так что как-нибудь в другой раз». С этими словами Ван Линя ступил на пару шагов назад, Боевой казался ему крайне странным, Даже при простом разговоре с этим человеком он ощущал себя некомфортно. Боевой смотрел на Ван Линя, выражение его лица немного помрачнело, и он равнодушно сказал. «Седьмой брат, я совершенно не имею никаких дурных намерений, только хотел поговорить о делах фиолетового отделения. После прошедшей ночи я думал кое о чём и решил, что нужно сообщить тебе, неужели ты не хочешь меня выслушать». Ван Лин некоторое время помолчал, затем хлопнул правой рукой по сумке. Мгновенно сверкнул белый свет, и на земле появилась мебель, а напоследок поверх появившегося стола даже возник чайник с чашками. В глазах Ван Линя вспыхнул ясный свет, он одернул подол своего халата и, сев с одной стороны, с улыбкой произнёс «Третий брат, прошу, садись». Боевой усмехнулся и сел с другой стороны, затем взял чайник и наполнил сначала чашку, стоящую перед Ван Линем, потом свою, после чего поставил чайник на место и спокойно произнёс в тот день я даже и подумать не мог, что встретил именно того почётного ученика, о котором столько лет назад упоминал учитель. Ван не улыбнулся и промолчал. Взяв чашку и сделав небольшой глоток, взгляд Байвэй озарила вспышкой, и он внезапно сказал «Ван лень, будь осторожен с первым братом». Лицо Ван Линь не изменилось, а он смотрел на боевой и ждал. Боевой опустил чашку и медленно продолжил. Первый брат был первым истинным учеником фиолетового отделения. Он первым начал следовать за учителем. Он знает гораздо больше, чем мы. Например, почему учителя отсутствовал на планете Дианью несколько тысяч лет. Почему среди учеников, исключая горстку практикующих более 10 тысяч лет, большинство практикует всего около тысячи лет. Этого никто не знает. Но первый брат обо всём этом точно знает. Взгляд в аналинис сосредоточился. Об этих вопросах он тоже задумывался, но понять многого он не смог поэтому забросил мысли об этом, но сейчас, услышав эти слова от боевые, он снова глубоко задумался. «Уходил ли учитель за учениками? Этот опрос волнует не только меня и тебя. Даже второй брат, четвёртая сестра и пятый брат заинтересованы найти ответ. Если бы я был истинным фиолетовым учеником, то знал бы, как и первый брат. Я даже подозреваю, что причиной восстания седьмого брата с Йонь в прошлом было именно то, что он узнал ответы на эти вопросы». Ван Линь молчал и спустя некоторое время сказал «Третий брат, поскольку нет никаких доказательств, нам не следует просто так придумывать связи». В глазах Бай Вэ вспыхнул цвет неверия, а он промолчал и ответил «Фиолетовое отделение среди учеников нашего учителя самое слабое, но споров всё равно много, особенно это касается первого брата, он уже очень давно наблюдает за титулом семёрки Тянь-Йонь. Тебе не следует его недооценивать». Первый брат с его прошлой культивацией в борьбе за титул Семерки Тянь Ёнь был сильно ранен шестым братом, его культивация сильно упала, но этот человек оказался очень крепким, и за сто лет закрытой культивации он убелил свой позор. Как же жаль, что Сунь Ёнь ушёл, он победил шестого и первого брата, таким образом заполучив титул Семерки Тянь Ёнь. Через три месяца будет день рождения учителя, наше пурпурное отделение будет снова соревноваться за титул Семерки Тянь Ёнь, в этот раз первый брат будет полон решимости одержать победу, и если шестой брат не вернётся из своего путешествия по получению опыта, то ты, как чужеземный культиватор, попадёшь под его невероятную силу, скорее всего, он тебя уничтожит». Брови Ванолиню слегка нахмурились, и жёстким тоном он произнёс. «Этот титул «семёрки теньюнь» всего лишь броское название. Зачем его так необходимо получить?» Боевой был поражён, он долго смотрел на Ванолиня, затем рассмеялся и произнёс. «Всего лишь название. Седьмой брат, знай, став семеркой Тянь-Юнь на всей планете Тянь-Юнь. Ни один человек, ни одна страна с любой культивацией и уровнем развития, кроме небольшой группы в 10 тысяч человек, не будет стоять в стране, пока ты захочешь что-либо получить. Они падут нет перед тобой и сделают всё, что ты пожелаешь». В дополнение ко всему, титул Семерки Тянь-Юнь позволяет выбрать для себя любое место для практики, любое на всей планете. Можно даже получить место на другой планете. Но что более важно для нас с тобой, как культиватора в стадии трансформации души, это огромное стремление к долголетию, разве мы не отчаянно хотим достичь стадии вознесения? День и ночь мы пытаемся достичь заветного конца, и ты знаешь, как много людей уже умерло, так и не став культиватором вознесения. Переход на этот уровень сопровождается огромным риском. Можно не только потерять культивацию, правильнее будет сказать, что имеется лишь один шанс из девяти, что ты не потеряешь свою жизнь. Но оставь семеркой теньюнь, Ты получаешь помощь учителя. Хотя нельзя быть полностью уверенным в том, что ты достигнешь вознесения, но твои шансы как минимум увеличатся на 30%. Да такое каждого заставит сражаться не на жизнь, а на смерть». Ванолинь глубоко вздохнул, и его взгляд вспыхнул. «И даже это не конец. Для культивации на нашем уровне и тебе, и мне требуется колоссальное количество нефритов бессмертных. Если ты являешься учеником учителя, то каждый месяц ты будешь получить определённое количество... Но с увеличением нашего уровня их количества просто недостаточно. Но оставь семёркой тень юнь любая секта на всей планете Тянь-Юнь снабдит тебя любым количеством, имеющимся у них нефритов бессмертных. Этого для тебя всё ещё недостаточно. Глаза в аналине сузились. Если тебя не беспокоит беспрецедентная репутация, не беспокоит достижение Вознесения, не беспокоит количество нефритов бессмертных в твоём кармане, то знай, получив титул Семерки Тянь-Юнь, ты можешь получить возможность услышать наставление учителя по теме Дао. Наставление учителя о пути — это не что-то нереальное, это истинное искусство техники бессмертных. В прошлый раз Семерка Тянь Юнь изучала техники бессмертных низкого уровня, настоящие магические способности низкого уровня бессмертных. Более того, учитель может отправить тебя в Альянс истинной культивации для постижения всех деталей техники и таким образом стать во всем мире культивацией истинным пользователем великих божественных способностей. «Прошлая семерка Тянь-Ёнь смогла изучить низшие техники бессмертных? Это правда?» Медленно произнес Ван Линь, его взгляд посерьёзнел. «Абсолютная правда. В прошлый раз, сто лет назад, Ли Шайнан из лазурного отделения получил титул семерки тянь Юнь, получив технику бессмертных низкого уровня от учителя. Он до сих пор находится в закрытой культивации. Когда он выйдет, его сила уже достигнет пугающих высот». Кивнув, сказал Бай Вэй. Во взгляде Ван Линя заблестел странный свет. После некоторого молчания он встал, обхватил кулак одной руки другой и сказал Байвею. «Третий брат, сегодня немного устал, но в будущем я всё равно буду рад твоим посещениям». Байвею улыбнулся и, встав из-за столов, сказал. «Но в таком случае не буду больше тебя беспокоить, седьмой брат. Если тебе что-нибудь будет нужно, просто найди меня». Сказав это, Байвею обхватил кулак одной руки другой, затем развернулся и ушёл. В момент, когда он повернулся, улыбка на его лице мгновенно исчезла, будто её и не было, и её заменила мрачность. «Первый брат, ты хочешь стать семёркой тянь но пока я, бай-вэй, жив, ты этого не достигнешь. Каждый раз я буду заставлять тебя испытать поражение. Так что, как и в прошлый раз, всё, что ты сделаешь, будет ради меня». Ван Линь вернулся в фиолетовый дворец леса, и его взгляд блестел. Завершённые магические техники бессмертных низкого уровня. Раньше они были для Ванолини абсолютно бесполезны, но после изучения их в течение одного месяца вместе с Сытунанем, после освоения трёх техник убийства, Ванолинь глубоко осознала важность магических техник бессмертных. Сытунань со своей силой всего лишь подражал этим техникам, но техника трёх убийств была настолько мощной, что можно было только догадываться об уровне силы настоящей техники бессмертных. Её разрушительную мощь даже невозможно представить. Причинами того, что бессмертные в прошлом были настолько сильны, являются, во-первых, сокровища бессмертных, а во-вторых, их магические техники. Имея при себе высокоуровневые сокровища бессмертных и высокоуровневые техники бессмертных, их существование было невероятно пугающим, а культивация неимоверно высока с запредельной силой. Можно даже сравнить силу техник бессмертных с мощью известных в анлинею техник поколения древних богов, они бы не имели большого различия. В наследии и памяти Тусы о божественных способностях членов клана Древних Богов, что получил Ван Линь, было записано много, но также было написано, что Древний Бог должен был обладать особым талантом к ним и без высокой культивации просто не мог ими воспользоваться. Семёрка тянь-юнь. Как интересно. Взгляд Ван Линь вспыхнул, немного подумав, он сменил одежду на одеяние ученика и, забрав с собой дощечку с приказами, развернулся и вышел из фиолетового дворца леса. Время сейчас уже близилось к полудню, палящее от солнца высоко в небе спускало постоянную пылающую ауру, Ванолинь, одетый в фиолетовой одежды, стоял на ветру, колыхающем его длинные волосы, и вызывал своим видом чувство волнения. Прогуливаясь по вершине горы фиолетовой секты, Ванолинь встречал ее учеников, и вне зависимости от расстояния, каждый после недолгой паузы почтительно обхватывал одной рукой кулак другой и кричал «Приветствуем седьмого старшего предка!» Пока Ван Рэн шел, он понял: Секта Тяньюнь не была такой же, как на планете Судзаку, но старших все равно сильно почитали. Только продолжая культивировать бессмертного, можно было достичь того, чтобы быть награжденным и почитаемым. Но в случае с вонолением произошла внезапная смена, и если бы не было настолько большой причины, то, как и прежде, поколения сменяли бы друг друга по прошествии нескольких лет. Это также объясняет, почему в прошлом, когда Сун Юнь получил титул Семерки Тяньюнь, Он всё же продолжил звать Жао Синша братом. Гора фиолетового отделения была чрезвычайно огромной, но разузнав об одном месте, Ван Лин сразу отправился туда. Это был павильон души фиолетовой секты. В этом павильоне ученики ежедневно получали медицинские пилюли и духовные камни, а одежду и значок боевой получил именно здесь. Для прямых учеников Тянь Юньзы здесь были предоставлены более широкие права. Например, они могли получить здесь фиксированное количество нефритов бессмертных. Ван Линь пришёл сюда как раз по этой причине. Услышав слова Вай Бэя, он просто не мог ждать. «Чтобы соревноваться за титул «семёрки» Тянь Юнь, моя культивация должна достигнуть средней стадии трансформации души. На планете Тянь Юнь я, Ван Лень, должен властвовать над своим поколением. Здесь ни за что нельзя скрывать свои способности. Хоть раз покажешь здесь слабость, и люди мгновенно наступит тебе на горло. Даже Тянь Юнь зы молча согласился с таким способом ведения дел». И появился только тогда, когда могла потеряться чья-то жизнь. В этом случае я должен посмотреть, смогу ли я в этой секте Тянь Юнь достичь каких-то результатов, не переходя в крайности, установленные учителем Тянь Юнь З. Здесь нельзя быть небрежным. Во взгляде в аналине заблестел чистый свет.